Добрый день, уважаемые зрители, но ну, вот сегодня я начну цикл лекций, который будет посвящен послевоенному развитию СССР, последний сталинский период 1945-1953 годов. Начну я этот цикл лекций с анализа социально-экономического развития советского государства, послевоенный период. Я понимаю, что это довольно скучный, и, я бы даже сказал, такой нудный, Материал, но, тем не менее, без него никак нельзя обойтись, поэтому наберитесь терпения. Этой теме я посвящу две или даже три лекции, в зависимости вот от того, как мы успеем по времени ее пройти. И начну я этот цикл лекций с общей характеристики экономического положения Советского Союза после окончания войны. Итак, надо сказать, что по данным большинства советских и российских историков, в частности, профессоров Попова, Евсеева, тельпухоскова которые, как правило, ссылаются на заключение Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и причиненного им ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, которую, как известно, возглавлял глава ВЦСПС Николай Михайлович Шверник. Общая сумма потерь, понесенных народным хозяйством СССР в годы войны, составляла почти 680 миллиардов рублей, что в пять с половиной раз превышало довоенный национальный доход СССР. В целом же, сами материальные потери Советского Союза оцениваются в астрономическую сумму 2 триллиона 600 миллиардов рублей, причем львиная доля этих материальных потерь, почти 70%, пришлось на оккупированные территории Европейской части СССР. Хотя при этом следует сказать, что другие авторы, в частности, профессор Григорий Исаакович Ханин, полагает, что эти цифры носят существенно завышенный характер и реально общие материальные потери советской экономики составили порядка 30% национального богатства страны. Между тем, практически все авторы согласны с тем, что особенно тяжелый удар – был нанесен в годы войны по промышленному производству, где за годы войны было разрушено почти 32 тысячи промышленных предприятий. При этом наибольший ущерб понесли такие отрасли, как черная и цветная металлургия, нефтяная, угольная и химическая промышленность, электроэнергетика и тяжелое машиностроение. В то же время, по данным официальной статистики, Общий уровень промышленного производства в стране за этот период снизился лишь на 8% по сравнению с довоенным уровнем. Причина такого положения вещей состояли в том, что в первый период войны была проведена невиданная по своим масштабам эвакуация промышленных производств, когда в восточные районы страны было вывезено как минимум 2600 В предприятии введено строй более 3,5 тысяч предприятий, прежде всего военно-промышленного назначения. В результате всех предпринятых мер только в период войны индустриальная мощь Урала выросла в 3,6 раза, Западной Сибири в 2,8 раза и по Волжье почти в 2,5 раза. Таким образом, при общем сокращении промышленного производства отрасли тяжелой индустрии или так называемая группа отраслей А, то есть производство средств производства превысило довоенный уровень на 12%, в результате чего удельный вес производства средств производства в общем объеме промышленного потенциала страны вырос аж до 75%. Такой результат также был достигнут и за счет резкого падения производства средств потребления, то есть группа отраслей Б. Прежде всего, легкой текстильной и пищевой промышленности. В частности, в 1945 году выпуск хлопчатобумажных тканей составлял лишь 40% от довоенного уровня, кожаной обуви 30%, сахара, песка 20% от довоенного уровня и так далее. Таким образом, окончившаяся Великая Отечественная война не только нанесла колоссальный материальный ущерб всему промышленному производству страны, но способствовало и изменению ее географической прописки и самой отраслевой структуры. Поэтому в некотором смысле Великую Отечественную войну можно рассматривать как очередной, но весьма специфический этап дальнейшей индустриализации страны. Хорошо известно, что во время войны было разрушено 65 тысяч километров железнодорожных путей, 91 тысяча километров шоссейных дорог, тысячи мостов, множество речных судов, портовых сооружений и линий связи. В результате общий объем грузовых перевозок к концу войны был почти на четверть, а речного и автомобильного транспорта почти наполовину меньше, чем перед войной. Колоссальные потери понесло и сельское хозяйство страны. Так, в годы войны было разрушено более 70 тысяч сел и деревень, около 100 тысяч колхозов и совхозов и почти 3 тысячи машино-тракторных станций. Трудоспособное население советской деревни уменьшилось почти на 30%. Энерговооруженность сельского хозяйства упала на 40%. Поголовье лошадей сократилось на 50%. Крупного рогатого скота на 20%. Свиней на 65%. Посевные площади уменьшились почти на 37 миллионов гектаров, а средний урожай на зерновых упал с 9 до 5,5 центнеров с гектара. Общая валовая продукция сельского хозяйства страны сократилась почти на 40%. Производство зерна и хлопка на 200%, а производство мяса на 45%. Более того, в ходе боевых действий и варварской политики оккупационных нацистских властей на территории Советского Союза полностью или частично было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, в результате чего было уничтожено или пришло в полную негодность Более 55% жилого фонда в городах и около 30% жилого фонда в сельской местности, вследствие чего без крова осталось более 25 миллионов советских людей. Вот такие катастрофические последствия принесла нам Великая Отечественная война. Теперь я хотел бы перейти к следующему вопросу, это к дискуссии по проблемам экономического развития страны. Надо сказать, что выбор экономической стратегии, как всегда, определялся безусловно, политическим курсом высшего руководства страны. В данном случае он во многом зависел от личной воли Иосифа Сталина, а также от соотношения сил правящей элиты и международной обстановки и ее интерпретации высшим советским политическим руководством. Конечно, победа над фашизмом резко изменила международную обстановку в мире. Советский Союз стал не только полноправным членом, но и одним из лидеров всего мирового сообщества, а его отношения с западными державами в годы войны приобрели характер вынужденного партнерства. Тем не менее, речь шла не столько о более широком включении Советского Союза в мировую экономическую систему – сколько о выборе экономической модели дальнейшего развития страны. По мнению ряда зарубежных и современных российских историков, в частности Попова, Пихои, Пыжикова, Данилова, Кузнечевского, Конквиста, Хана и других, уже в 1945-1946 годах, При рассмотрении проекта четвертого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны возникла довольно острая дискуссия о путях восстановления и развития советской экономики после окончания войны. Целый ряд руководителей различных уровней, в том числе член политбюро, секретарь ЦК КПБ Андрей Александрович Жданов, кандидат в члены политбюро, председатель Госплана СССР Николай Алексеевич Вознесенский Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Михаил Иванович Родионов, первый секретарь Курского обкома ВКПБ Павел Иванович Доронин и другие выступали за изменения наиболее жестких элементов советской экономической политики – предвоенного и военного периода, за более сбалансированное развитие народного хозяйства страны, частичную децентрализацию управления экономикой и так далее. В своих расчетах они исходили не только из анализа тяжелой социально-экономической ситуации в стране, но и опирались на собственное видение развития международной обстановки. В частности, они наивно полагали, что окончание... Второй мировой войны вызовет острейший экономический и политический кризис в странах Западной Европы и в США, что не только предотвратит любую угрозу создания новой антисоветской коалиции, но и создаст благоприятные условия для завоевания Советским Союзом новых рынков сбыта и сырья, охваченных кризисом западных экономик. При этом, по мнению ряда современных авторов, в частности докторов исторических наук Жукова, Попова, Емельянова, Пыжикова, Волокитина и других, Иосиф Бессаренович Сталин, оставаясь в первые послевоенные месяцы активным приверженцем курса на мирное существование с ведущими буржуазными державами и дальнейшее развитие партнерских отношений, с Францией, Великобританией и США, первоначально склонялся на сторону этой группировки. Более того, в январе 1946 года в интервью ведущему американскому журналу «Лоук», отвечая на вопрос его корреспондента о возможности предотвращения новой мировой войны путем достижения широкого экономического соглашения о взаимном обмене, Иосиф Виссарионович Сталин дословно заявил, да, я полагаю, что это являлось бы важным шагом по пути к установлению всеобщего мира. Расширение международной торговли во многих отношениях благоприятствовало бы развитию добрых отношений между нашими двумя странами. По данным тех же историков, сторонниками сохранения военной, как и, собственно говоря, довоенной модели, мобилизационной экономики были прежде всего кандидаты в члены Политбюро ЦК ВКПБ, секретарь ЦК Георгий Максильянович Маленков и нарком внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия, которые курировали в тот период все ключевые военно-оборонные проекты страны, а также руководители всех важнейших отраслевых наркоматов тяжелой и оборонной промышленности. В частности, Иван Федорович Талавасян, Борис Львович Ванников, Михаил Георгиевич Первухин, Аврамий Павлович Завинягин, Вячеслав Александрович Малышев, Дмитрий Федорович Устинов и другие сталинские наркомы. В своем споре с оппонентами они в основном апеллировали к работам известного советского экономиста, академика Евгения Самуиловича Варге, автора известной работой «Изменения в экономике капитализма после Второй мировой войны», который еще в 1944 году выступил с опровержением прежней теории скорого краха капитализма и доказывал его уникальную живучесть и особую способность приспосабливаться к новым историческим реалиям через политику кенсианства – Усятую на вооружение правительствами западных держав еще в годы Великой депрессии и Второй мировой войны. Таким образом, члены этой правящей когорты, разумно полагая, что именно данное обстоятельство как раз и не способствует разрядке международной напряженности, выступали, как и прежде, за приоритетное развитие тяжелой индустрии и военно-промышленного комплекса страны. При этом надо сказать, что по мнению целого ряда авторов либерального толка, в частности профессоров Попова, Данилова, Зубок и других, Иосиф Сталин, взявший сразу после окончания войны курс на развязывание новой мировой бойни и разжигание нового пожара мировой пролетарской революции, изначально поддержал именно эту правящую группировку. Однако такое утверждение как совершенно справедливо отметили ряд их оппонентов, в частности Ханин и Алексеев, абсурдно и никак не соответствует реальному положению вещей, поскольку инициатива новой конфронтации на мировой арене принадлежала отнюдь не СССР, а жаркие дискуссии в советском руководстве разрешила сама жизнь, поскольку в марте 1946 года, После знаменитой речи Уинстона Черчилля в Фултоне, давшей старт холодной войне, Иосиф Ренч Сталин сделал окончательный выбор в дискуссии своих ближайших соратников и поддержал сторонников сохранения старого довоенного и военного экономического курса. При этом надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессор Хлевнюк, ссылаясь в основном на работы западных собедологов, в частности Залески и Миллера, которые были опубликованы еще в 1980-х годах, вообще отрицают какой-либо дуализм внутри высшего партийно-государственного руководства и полагают, что все члены тогдашнего политбюро ЦК, как и руководители всех промышленных наркоматов и ведомств, консолидированно выступали за неприкосновенность основных принципов и целей советской мобилизационной экономики, сложившейся в годы, первых предвоенных пятилеток и приоритетное и максимально быстрое развитие тяжелой индустрии. Между тем, следует сказать, что вероятнее всего к истине ближе те историки, в частности профессор Пышков, которые все же говорят о наличии в верхних эшелонах власти разных подходов в определении приоритетов в экономическом развитии страны, первые послевоенные месяцы, вплоть до резкого обострения международной обстановки весной 1946 года. Как уже не раз отмечалось в научной литературе перспективные цели экономического развития страны после окончания войны, Иосиф Брестерович Сталин впервые изложил в своей знаменитой предвыборной речи в начале февраля 1946 года. Параметры этой грандиозной программы, прозвучавшей из уст вождя всех времен и народов, были таковы. Значит, к концу четвертой пятилетки, то есть к концу 1950 года, необходимо было добыть 500 миллионов тонн угля, выплавить 60 миллионов тонн стали и 50 миллионов тонн чугуна, добыть 60 миллионов тонн нефти и так далее. Значит, достижение этих целей в условиях послевоенной разрухи действительно являлось огромной, но вполне выполнимой задачей, поскольку по итогам очень непростого 1946 года уже было добыто почти 164 миллиона тонн угля и почти 22 миллиона тонн нефти, а также выплавлено 13,5 миллионов тонн стали и почти 10 миллионов тонн чугуна. Первую крупную победу сторонники консервативного курса внутри Политбюро одержали при утверждении того самого четвертого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, принятый в мае 1946 года Верховным Советом СССР закон о пятилетнем плане Восстановление и развитие народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы в качестве основной задачи провозглашал первоочередное восстановление и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. Тем не менее, следует признать, что многие аспекты экономической стратегии все еще не вполне были определены, и задания четвертой пятилетки отнюдь не исключали определенные вариативности развития экономической политики внутри страны. Однако окончательный распад союзной антигитлеровской коалиции и начало Холодной войны, конечно, поспособствовали Полной победе сторонников дальнейшей централизации управления, опережающего развития отраслей тяжелой индустрии и военно-промышленного комплекса страны и ужесточения политического курса внутри страны. Теперь бы я хотел немного остановиться на вопросе о восстановлении и развитии народного хозяйства в СССР в две послевоенных сталинских пятилетки. Итак. Промышленное производство страны. Ну, хорошо известно, что перевод народного хозяйства страны на мирные рельсы проходил крайне болезненно и неравномерно. По оценкам ряда современных авторов, главным образом зарубежных советологов и наших домороченных антисталинистов, в частности Верта, Боффы, Хлевника, Горлицкого, Фильцера и других, последние годы сталинского правления – которые традиционно, но, естественно, вполне ненаучно и совершенно предвзято называют либо апогеем сталинизма, либо регрессивной эволюцией сталинизма, четко прослеживаются три основных этапа в развитии советской экономики. Значит, 1947-1948 года это фаза быстрого промышленного роста, 1949-1950 год это фаза промышленного перегрева. И 1951-1953 года это фаза замедления промышленного роста. Значит, по официальным данным советской статистики уже к концу 1946 года промышленность по сути завершила конверсионную перестройку значительной части своих огромных производственных мощностей и валовый рост гражданской продукции тогда составил более 20%. Однако об общей динамике промышленного производства советские статистические органы практически ничего не сообщали. Вместе с тем из поздних заявлений тогдашнего главного экономиста страны, председателя Госплана СССР Николая Алексеевича Возникенского, вытекало, что план первого года четвертой, был реально недовыполнен, а само промышленное производство сократилось почти на 17%. По официальным данным, этот спад промышленного производства был преодолен только в конце 1947 года, когда рост валовой продукции промышленном секторе народного хозяйства страны составил 22%, а производительность труда выросла более чем на 13%. Вдохновленное достигнутыми результатами руководство планового экономического блока союзного правительства, в частности тот же Николай Алексеевич Вознесенский, министр внешней торговли Анастас Иванович Микоян, и новый министр финансов Алексей Николаевич Косыгин, который временно по тактическим соображениям сменил на этом посту Арсения Григорьевича Зиверева по личному указанию Иосифа Виссарионовича Сталина пошли на резкое увеличение ряда важнейших показателей 4 пятилетки, и уже в 1948 году общий объем промышленного роста составил 27%, В 1949 году 20%, а в 1950 году 23%. Хорошо известно, что основные принципы составления, согласования и утверждения плановых показателей новой пятилетки мало чем отличались от предвоенного периода. На первом этапе, представленный Госпланом СССР, проект подвергался ну, своеобразным атакам со стороны различных министерств и ведомств, как правило, требовавших для себя увеличения вложений и, напротив, сокращения планов производства продукции. Затем высшим руководством страны, прежде всего лично Иосифом Виссарионовичем Сталином, принималось принципиальное решение об общих пропорциях нового плана, и только после этого решение наступал этап согласования основных цифр по отдельным министерствам и ведомствам страны. Причем, как верно заметили Жуков и Хлевнюк, новизной после военного периода было активное участие в этом процессе отраслевых бюро Совета Министров СССР, каждый из которых теперь возглавлялась членом Политбюро. Однако, судя по документам, это все же было не столько содержательное, сколько чисто техническое новшество, поскольку... Промежуточное звено в виде отраслевых бюро Совмина было необходимо из-за значительного увеличения самих министерств. По сути, их руководители выполняли ту же роль отраслевых лоббистов, какую играли и члены политбюро ЦК ВКПБ, возглавлявшие хозяйственные наркоматы еще в 1930-х годах. Значит, надо сказать, что после двух очень тяжелых послевоенных лет, отмеченных сильной засухой, голодом, отменой карточек и денежной реформой, в конце декабря 1947 года состоялось заседание Бюро Совета Министров СССР, где обсуждался проект плана восстановления и развития народного хозяйства страны на новый финансовый год. Практически все министры, в частности, «Черной метологии Иван Федорович Тавасян, «Транспортного машиностроения» Иван Сидорович Насенко, и электростанции Дмитрий Георгиевич Жемерин, выступавший на этом заседании требовали увеличить капиталовложения в их отрасли и, напротив, сократить планы производства готовой продукции. Николай Алексеевич Вознесенский пытался сопротивляться нажимам отраслевых лоббистов, но поскольку прийти к единому мнению так и не удалось, то принципиальное решение вопроса было вынесено на заседание Политбюро, которое состоялось в кабинете Иосифа Виссарионовича Сталина накануне нового 1948 года. Судя по дневниковым записям Вячеслава Александровича Малышева, который именно тогда стал одним из заместителей председателя Совета Министров СССР, вождь, очень внимательно выслушав всех своих заместителей по правительству, дал указания. Первое. Сократить объем капиталовложений с 60 до 40 миллиардов рублей. Второе. Направить средства только на пусковые объекты и расширение старых производств. Третье. Сделать основной упор на производство товарной массы и насыщение потребительского рынка. Таким образом, как отметил профессор Хлевнюк, Иосиф Сталин в тот период был крайне осторожен и опасался форсировать экономический рост, поскольку ситуация с выполнением плана 1947 года была не совсем благоприятной, тем более, что из-за денежной реформы государственный бюджет тогда потерял порядка 50-57 миллиардов рублей. Вместе с тем, имея опыт предвоенных пятилеток, вновь допускал и новый мощный рывок, И поэтому все же дал Николаю Алексеевичу Вознесенскому согласие на увеличение фонда капитальных работ до 55 миллиардов рублей. Как показали дальнейшие события, пояснения Иосифа Среоновича Сталина и Николая Алексеевича Вознесенского оказались напрасны, поскольку согласно официальным данным ЦСУ СССР, который в тот период возглавлял видный советский экономист профессор Владимир Никонович Старовский, подтвержденных затем целым рядом советских и российских историков-экономистов, в частности Лелючком, Приходько, Хлустовым, Ханином, Хлевняком и так далее, уже к концу 1948 года валовой объем промышленного производства вместо запланированных 19% вырос на 27% и достиг до военного уровня. К концу 1950 года превзошел довоенный уровень на 73%, вместо 48%, установленных планом четвертой пятилетки. При этом в отраслях тяжелой индустрии общий объем промышленного производства вырос на 210-230% в то время как в легкой и пищевой промышленности рост производства составил всего порядка 20-25%. Тем не менее, многие ученые, в том числе видный российский экономист, профессор Григорий Исакович Ханин, автор таких известных работ, как «Динамика экономического развития СССР» и «Советский экономический рост. Анализ западных оценок», считает, что послевоенное восстановление СССР которое шло гораздо интенсивнее, чем в той же Германии или Японии, можно без всяких преувеличений назвать советским экономическим чудом. Таким же экономическим чудом, которое вынуждены были признать даже ряд известных антисталинистов, в частности, профессор Хлевнюк, стало и то, что существенный рост инвестиций капитальное строительство не оказал слишком негативного влияния на финансовую сферу страны. Заложенный в Зверевской денежной реформе 1947 года внутренний потенциал и скрытые резервы позволили существенно увеличить эмиссию и в значительной мере профинансировать дефицит государственного бюджета, а также всего за один год увеличить количество денег в обращении с 13,5 до почти 24 миллиардов рублей. Благодаря относительной стабилизации экономического положения в стране уже к началу 1949 года была проведена и столь необходимая реформа оптовых цен в отраслях тяжелой промышленности, что создало хорошие предпосылки для активизации экономических стимулов индустриального развития страны на многие годы вперед. Более того, по мнению того же профессора Ханина, за время четвертой пятилетки был не только восстановлен довоенный уровень промышленного производства, но также значительно была улучшена структура довоенной советской экономики и происходил довольно бурный технический прогресс в промышленности и других отраслях народного хозяйства страны. Наиболее важным для быстрого технического прогресса в первой послевоенной пятилетке было развитие производства металлорежущего оборудования, важнейшей основы прогресса всего машиностроительного комплекса страны. Если до войны добивший значительных успехов по количеству выпускаемых станков СССР все же практически не имел производства сложного современного металлорежущего оборудования и был вынужден его импортировать из-за границы, то уже в четвертой пятилетке произошел подлинный прорыв в этой важной сфере промышленного производства. Так, по данным советских историков, в частности Чехачева и Айзенштата, по сравнению с довоенным уровнем, Общее производство металлорежущих станков по количественному показателю выросло на 60%, а по суммарной мощности на 136%, что зримо говорило об огромном прогрессе всего станкостроения. Более того, за прошедшие десятилетия, то есть с 1940 по 1950 год, производство наиболее сложных лицензионных станков выросло, с 17 до 2744 штук, крупных тяжелых станков соответственно выросло с 42 до 1537 штук, агрегатных станков с 25 до 400 штук и так далее. Наконец, впервые в массовом масштабе начали выпускаться и автоматические линии, а также был введен строй первый в стране ульяновский моторный завод «Автомат», по производству автомобильных и тракторных поршней. Одним словом, в этой важнейшей отрасли произошла подлинная техническая революция, в результате которой эта отрасль вышла на технический уровень самых передовых капиталистических держав всего спустя 5 лет после окончания тяжелейшей войны. О том, что восстановление советской экономики происходило на более высокой технической базе, зримо говорит и тот заметный рост фонда вооруженности, который отмечают многие специалисты. Например, в лесной и деревообрабатывающей промышленности он вырос на 62%, в машиностроении на 41%, в легкой промышленности на 21% и так далее. Впечатляющие технические достижения были достигнуты также в электроэнергетике, черной цветовой металлургии, в военном и гражданском машиностроении и в химической промышленности. Более того, как верно подметили ряд историков-экономистов, в частности Ханин и Симонов, не будет преувеличением сказать, что именно в годы 4 пятилетки, по сути дела, самостоятельную и довольно развитую отрасль советской индустрии, превратилась радиоэлектронная промышленность. Именно тогда в структуре нескольких союзных ведомств, в том числе Министерство промышленности средств связи и Министерство электропромышленности, были созданы десятки научно-исследовательских институтов и построены десятки предприятий. И если до войны в радиотехнической промышленности в основном ядре всей этой отрасли имелось всего лишь 13 заводов, на которых работало чуть больше 21 тысячи человек, то уже в 1950 году функционировало 98 заводов, где трудились 250 тысяч человек. Кстати, именно тогда в рамках этой отрасли началась и разработка первых советских электронно-вычислительных машин. Кстати, как считают ряд известных современных экономистов, тот же Григорий Исакович Ханин и Валентин Юрьевич Катасонов. Именно благодаря техническому прогрессу и повышению уровня организации на многих предприятиях страны производительность труда в ряде важнейших отраслей превзошла довоенный уровень. В электроэнергетике на 42%, в черной металлургии на 20%, в машиностроении и химической промышленности на 15-17%, а на железнодорожном транспорте на 10%. Хотя следует признать, что в лесной, угольной, легкой, пищевой и строительной промышленности рост производительности труда еще существенно отставал от намеченных пятилетних планов. Вместе с тем следует признать и тот факт, что основные производственные фонды за указанный период увеличились на 58%, а основная производительность труда в промышленности всего лишь на 37%. Эти показатели красноречиво подтверждают тот факт, что целый ряд промышленных производств по-прежнему развивались в основном экстенсивным путем, хотя, как мы уже сказали, существенные успехи были достигнуты и в области внедрения новой техники, и в сфере создания новейших технологий. В частности, в годы 4 пятилетки было освоено серийное производство более чем 300 видов новых конструкций, металлорежущих и шлифовальных станков и кузнечно-прессового оборудования. Всего за годы четвертой пятилетки было восстановлено из руин и введено в строй более 6200 промышленных предприятий на всей территории страны, в том числе знаменитый Днепрогресс, десятки угольных шахт и предприятий Донбасса, Запорожский и Азовский сталилитейные заводы, Макеевский труболитейный завод, Непродержинский, азотно-туковый комбинат, Минский, Ульяновский и Рязанский станкостроительные заводы, Рижский электромашиностроительный завод, Закавказский металлургический завод, Калужский турбинный комбинат, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Коломенский завод тяжелого машиностроения. Кутаинский автомобильный завод, Бакинский, Куйбышевский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, Иркутский и Башкирский нефтехимические комбинаты. Веден строй газопровод Саратов-Москва и многие другие промышленные гиганты страны. При этом следует сказать, что первоочередное внимание в соответствии с планом 4 пятилетки уделялось и существенному росту объема производства электроэнергетики в стране. Уже в 1945 году была восстановлена Волховская ГЭС и начаты работы по восстановлению Дубровской, Свирской и других электростанций Ленинградской области. В 1947 году была восстановлена крупнейшая Днепровская ГЭС, введены в строй Рыбинская и Сухумская гидроэлектростанции, построены Нижней Туринская и Щекинская Электростанции началось строительство первой в мире Обнинской атомной электростанции. В результате предпринятых мер уже к концу 4 пятилетки общая электрификация труда в промышленном производстве страны превзошла довоенный уровень почти на 60%. Кроме того, в конце 1940-х годов началось строительство Куйбышевской, Сталинградской и Каховской ГЭС, Цемлянского гидроузла – Волга, Донского судоходного канала, Амударьинского, Южноукраинского и Северо-Крымского растительных каналов и так далее. Ну, на этом я хотел бы завершить первую часть сегодняшней лекции. Всего вам доброго, до свидания.